Глава пятая. В то утро, когда адмирал с супругой явились, как было условлено осматривать Келинч-Холл, Энн сочла с самым для себя естественным совершить почти ежедневную свою прогулку к леди Рассел с тем, чтоб переждать у нее, покуда все решится. А уж там сочла она самым для себя естественным огорчиться, что упустила случай на них поглядеть.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 Что же касается джентльменов, адмирал вел себя с таким доверием, открытостью и сердечностью, которые не могли не впечатлить сэра Уолтера, выказывавшего, в свою очередь, учтивость самую тонкую, ибо мистер Шеперд заранее уверил его, что адмирал наслышан о безукоризненности его обращения. Дом, парк, убранство понравились. Крофты понравились условия сроки все все подходило и было хорошо и стряпчие мистера шеперда тотчас засели за работу хотя им и не пришлось ничего изменять в уже заготовленном сим удостоверяется сэр волтер не колеблясь объявил адмирала самым красивым из моряков с каким случалось ему водить знакомство и уверял даже что Согласись только его собственный коафер наладить адмиральскую прическу, и с ним бы не стыдно где угодно на люди показаться. Адмирал же в простоте души поведал жене, когда они ехали парком обратно. Я так и знал, мой друг, что мы легко столкуемся, что бы там мне не говорили про него в Тонтоне. Баронет звезд с неба не хватает, но малый он безобидный. Отзывы, надобно признаться, в равной мере лесные. Условились, что Крофты переселятся к октябрю, и сэр Уолтер предложил перебраться за месяц до этого, так что времени на необходимое приготовление оставалось немного. Леди Рассел, зная, что Энн все равно не допустят помогать и не будут слушаться, когда дойдет до выбора дома в бате, очень бы не хотела такого поспешного ее отъезда и удержала бы ее при себе, чтобы после Рождества самой отвезти в бат. Но собственные дела призывали ее на несколько недель отлучиться из Киллинча. А потому... Она не могла пригласить Энн на все это время. Да и сама Энн, хотя ей и страшна была сентябрьская жара среди слепящего белого бата, и жаль было покидать милые луга и рощи в печальную сладкую пору осени, все же по зрелом размышлении не хотела задерживаться. Всего вернее и разумнее ехать со всеми, так меньше будет ей огорчений.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 ватер и побыла с нею, пока ей это будет нужно, вместо того чтобы отправляться в бат. Я никак не могу обойтись без Эн. Таковы были доводы Мэри. И ответ Элизабет был Да, тогда, разумеется, ей лучше остаться, ведь в бате она никому не нужна. Когда тебя, пусть и не совсем учтиво, но просят о помощи. Это все же приятнее, чем если тебя гонят. И Энн, довольная, что ее сочли полезной, что у нее явились новые обязанности, и уж верно не огорченная тем, что исполнять их придется в сельском краю, милом ее сердцу, тотчас согласилась остаться. Приглашение Мэри избавляло леди Рассел от лишних забот, и тотчас было решено, что Энн не поедет в Бат, покуда леди Рассел не призовет ее туда, а до той поры поживет в Киллинч лодж и в Аперкроссе. «Все как будто прекрасно улаживалось». Но леди Рассел была почти вне себя, когда ей открылся план, согласно которому миссис Клей отправлялась в Бат вместе с сэром Уолтером и Элизабет, как главная и бесценная помощница последней во всех предстоящих трудах ее. Леди Рассел не постигала, зачем вообще это понадобилось, недоумевала, страшилась, печалилась. А уж унизительность такой меры для Эн вовсе, оказывается, ненужной там, где миссис Клей незаменимо еще усугубляла ее огорчение. Привыкнув к подобным уколам, сама Эн, сделалась к ним нечувствительна, однако, не меньше, чем леди Рассел, она осознавала неразумность такого решения.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 — сказала она запальчиво, — никогда не забывает своего места. Я лучше тебя знаю, ее образ мыслей, и смею тебя уверить, что на брак она смотрит на редкость благородно и больше, чем кто-нибудь осуждает всякое неравенство, происхождение и богатство. Что же до моего отца? Я не постигаю. В чем его ради нас столь долго вдовевшего можно теперь заподозрить? «Ну, будь еще миссис Клей блестящая красавица, да я не вправе была бы ее приближать». Ничто, разумеется, не заставило бы отца вступить в союз столь его принижающей, однако она могла сделаться причиной его несчастья. Но, бедняжка миссис Клей, которую не назовешь ей хорошенькой... «Ах, миссис Клей, бедняжка решительно никакой угрозы не представляет. Можно подумать, ты и не слыхивала...»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 Такой недостаток внешности заметила Энн, с которым приятное обхождение нас постепенно бы не примирило. Я совершенно иного мнения объявила Элизабет на отрез. Приятное обхождение может оттенять прекрасные черты, но не в силах исправить дурные. К тому же все это касается больше всего до моих интересов, а потому, полагаю, и не стоит труда меня поучать. Энн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 Леди Рассел печалилась не меньше своего юного друга. Она болезненно переживала отъезд семейства. О чести их она пеклась не менее, чем о своей собственной, а ежедневные встречи сделались милой ее сердцу необходимой привычкой. Тяжело ей было смотреть на опустелые угодья, а еще тяжелее воображать тех, кому теперь они достанутся. И вот, чтобы не видеть грустных, покинутых полей и не встретиться с адмиралом и его супругой, когда они нагрянут, она решила съехать в тотчас как придется расстаться с Н. И они отправились вместе, и Эн осталась в Апперкроссе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 Внешностью она уступала обеим сестрам и даже в лучшую свою пору была не более как очень мила. Сейчас она лежала на выцветшей Софе в хорошенькой гостиной, которой прежде элегантная мебель уже несколько пострадала от воздействия четырех лет и двоих детей, и завидя Энн, встретила ее словами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 Энн отвечала надлежащим образом, после чего осведомилась у Мэри о ее супруге. «Ах, Чарльз пошел стрелять дичь! Ушел, хоть я ему растолковала, как мне плохо, обещал не задерживаться. Однако его все нет, а ведь уж скоро час. Поверь, я живой души не видела за все утро. Но ведь дети твои были при тебе». — Да, покуда я не устала от шума, они до того не сносны, что от них один вред. Маленький Чарльз совершенно меня не слушается, и Уолтер делается точно такой же. — Ну вот, теперь тебе сразу полегчает, — весело отвечала Энн. — Я уж сумею тебя вылечить. Как поживает твоя родня в большом доме? — Ничего не могу тебе о них рассказать. Я их сегодня и не видела, только...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 «При записочку о том, что ты совершенно здорова, и мне не следует торопиться, а значит, ты сама же и поймешь, как хотелось мне побыть с леди Рассел до последнего. Но даже оставляя в стороне мои чувства, я была так занята, у меня столько было дел, что я никак не могла выбраться раньше из Киллинча. Господи, ну какие у тебя дела!» Поверь, всевозможные сейчас и не упомнишь, но вот кое-какие, к примеру,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 Чем тебя станут почивать и кого ты встретишь? И вдобавок мука, когда нет собственного выезда, мистер и миссис Масгроув меня отвезли. Но до чего же было тесно в карете? Оба они до того толстые, так много места занимают, и мистер Масгроув вечно норовит сесть впереди. А я теснилась сзади между Луизой и От Оттого я верно и расхворалась».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 а затем и вовсе окрепла настолько, что отважилась немного прогуляться. — Куда бы нам пойти, — рассуждала она, — ведь ты не станешь наведываться в большой дом, покуда сами они не пришли с тобой поздороваться. — Ах, а чего же, мне решительно все равно, — отвечала Энн. — Я не пускаюсь в церемонии с людьми, которых так близко знаю, как мистер и миссис Масгроув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 в которой юным хозяйкам постепенно удалось навести надлежащий бесповядок, водрузив фортепиано, арфу, жардиньерки и множество столиков, мал мало меньше. О, если бы изображенные на портретах господа в темных бархатах и дамы в голубых атласах, если бы они все это видели, если бы знали, как попираются благоприличие и обычаи но даже и сами портреты, казалось, с изумлением смотрели со стен. Семейство Масгроув, как и дома его, находилось в состоянии перестройки, и мы бы сказали усовершенствование. Мать и отец были выдержаны еще во вкусе английской старины, а молодежь уже в новом вкусе. Мистер и миссис Масгроув были очень хорошие люди, радушные, гостеприимные,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 Платья их были выше похвал, лица миловидны, настроение превосходное, обхождение легкое и приятное. Дома им потакали, в гостях они нравились. Энн почитала их счастливейшими существами в своем окружении, однако...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 Их приняли с большой сердечностью, ни малейшего повода к недовольству не подали Масгроувы, которых слишком хорошо понимала Энн, и вообще упрекать было не в чем. Полчаса незаметно пролетели в беспечной болтовне, и Энн ничуть не удивилась, когда по истечении всего срока, уступив настоятельным уговором мэри, обе мисс Масгроув приняли участие в прогулке.